Глава 22. Отправление в новое место жительства, прибытие миссис сигрев предположение – черепаховый суп. Когда вернувшийся Риди вошел в палатку, он увидел, что все внимательно слушали отчет Уильяма. Вскоре стемнело, все остальные пошли спать, но Риди и Уильям стали ловить кур и петухов и связывать им лапки, чтобы утром отнести их в лодку. Потом Риди и Уиль легли под открытым небом на парусе подле Сигрева, так как палатку заняли миссис Сигрев, Юнона и дети. Наутро палатку сняли, собрали все принадлежности для спанья и отнесли в лодку. После завтрака уложили тарелки, блюда, ножи и вилки, и ещё кое-какие необходимые вещи, и тоже отнесли их в лодку. Риди захватил птиц и отчалил. Остальные двинулись по лесу. Дорогу показывал Уильям. Три собаки не отставали от него. За ними шел Сигриф и нес на руках малютку. юнона навела Каролину, миссис Сигриф Томми, который, по его словам, смотрел за мамочкой. Риди был на месте через два часа после отплытия. Выйдя из шлюпки, привязав ее, он не стал выгружать вещи, а нашел свою черепаху, убил ее, очистил, отнес кочегу, налил в котел воды и вскипятил ее». Часть мяса черепахи он положил в кипяток, прибавив туда несколько ломтей солёной свинины. Другую повесил в тени, чтобы защитить от солнца, и отправился выгружать шлюпку, прежде всего освободив бедных птиц. Риди распаковал необходимые вещи, потом прошёл кочегу. Старик помешивал суп в котле, снимая с него пену, когда из-за пальмы на него весело выскочили три собаки. «Теперь они уже близко», – подумал старый Риди. И действительно, минут через шесть на опушке леса показалось общество. Все очень устали, идти пришлось с остановками. Бедная Каролина так измучилась, что Юно не пришлось взять её на руки. Потом миссис Сигрев пожаловалась на утомление. Они присели и отдыхали около четверти часа. Потом мастер Томми, не пожелавший остаться с мамой, начал бегать от одного к другому и, наконец, объявил, что он устал и что кто-нибудь должен понести его. Но так как его нести было некому, Шалун расплакался и раскричался. Опять пришлось отдыхать, а едва снова двинулись с места, как капризник стал уверять, что он не может идти. Добродушный Уильям посадил его к тебе на спину. Но благодаря всей этой возне старший мальчик потерял из виду замеченные деревья и нескоро снова нашёл их. Затем проголодался крошкой и расплакался. Каролине стало страшно, что они так долго не выходят из лесу, и она тоже залилась слезами. Томи же всех перекричал, когда Уиль сказал ему, что не может больше его нести. Новая остановка. Выпили воды из бутылки, которую Уиль захватил в своем мешке. После этого всем стало немного легче. И, наконец, спутники пришли к месту. Миссис сигрев прошла с детьми в палатку, чтобы немного отдохнуть, так как от усталости она не была в силах осмотреть своего будущего места жительства. «Мне кажется», – сказал сигрев отдавший Еноне ребёнка, – «наше сегодняшнее маленькое путешествие показало нам, до чего беспомощны были бы мы без вас, Риди». «Я рад, что вы уже здесь, сэр», – ответил старик. «Теперь у меня как гора с плеч». Тут вам будет лучше Я думаю, мы скоро удобно устроимся. Но дел у нас еще очень много. Когда миссис отдохнет, мы пообедаем и раскинем нашу вторую палатку. На сегодня этого будет достаточно. Мы много потрудились, а завтра начнем работать серьезно. Вы вернетесь на прежний берег, Риди? Да, мистер Сикрив, нужно доставить сюда наши запасы. «Я переправлю немного ветчины, солонины, муки, гороха и еще многое необходимое. Вероятно, придется возвратиться туда раза три. Остальные вещи осмотрим на досуге и будем приносить их по мере надобности. Они могут оставаться там, не портясь. После моего третьего появления здесь начнем работать». «Но до вашего возвращения я могу что-нибудь делать?» «Конечно, сэр. Вы возьмете Уилья, риди «Нет, здесь он будет полезнее». Сигриф вошел в палатку. серина уже немного отдохнула, дети крепко заснули. Через полчаса разбудили Томми и Каролину и отправились обедать. «Ах, батюшки!» – вскрикнул Уильям, когда Риди снял крышку с котла. «Что это такое? Что так вкусно пахнет?» «Это сюрприз всем вам!» – ответил Риди. «Я знал, что вам надоело соленое мясо». «Зато теперь вы покушаете, как бургомистры». «Что это, Риди?» – спросила миссис сигрев «Черепаховый суп, и я надеюсь, он вам понравится. Если вы его найдете вкусным, то часто будете его кушать на этом острове». «Превосходно! Только нужно посолить. Юнона, у тебя есть соль?» – спросила миссис сигрев «Принесла немножко», – ответила негритянка юнона должна достать еще соли заметил риди как нет соли ответила девушка есть сколько угодно юнона заметил сигрев показывая на море а где же не понимаю отозвалась юнона что ты хочешь сказать мой друг спросила мужа миссис сигрев что мы можем получить сколько угодно соли выпарив морскую воду в котле «Можно также сделать углубление в скалах, налить туда морской воды и предоставить ей высохнуть от лучей солнца. Риди знает». «Я это устрою», – сказал старик. «Я покажу Юнони, как добывать соль». «Я очень рада этому», – сказала миссис Сигриф. «Я очень страдала бы без соли, но я редко ела такой вкусный обед». «Все нашли, что суп превосходен». Томми столько раз требовал повторения своей порции, что, наконец, мать отказала ему. После обеда миссис Сигриф осталась с детьми. Ее муж и Риди с помощью Юнона и Уильяма поставили вторую палатку и приготовили все для ночлега. К тому времени, когда они окончили дело, уже стемнело. Все собрались и поблагодарили Бога, который помог им счастливо переселиться в новое место. Скоро утомленные люди крепко заснули.